Глава 1. Полис прислоняется спиной к порочному входа на мост. Это еще молодой человек, высокий, спокойный, с правильными чертами лица. Его костюм и праздный вид вызывают легкое удивление у запаздывающих рабочих, которые спешат в порт. Как-то странно видеть в такое время в таком месте человека ни в рабочей одежде, ни на велосипеде, никуда не спешащего. Какая, может быть, прогулка рано утром во вторник, да и кому вздумается гулять в этом квартале? В этой независимости от места и времени что-то неприличное. А Ольс думает, что на улице не жарко и должно быть приятно поразмяться котя по гладкому асфальту в потоке велосипедистов. Но он так и стоит, держась за железные перила. Люди один за другим поворачивают голову в его сторону. Он поправляет шарф и застегивает воротник плаща. Головы поочередно поворачиваются к нему, затем исчезают. Сегодня ему не удалось позавтракать в бистро, где он снял комнату, до восьми часов кофе не подают. Машинально взглянув на часы, он замечает, что они так и не завелись. Часы остановились вчера вечером в половине восьмого, что не облегчило ему дел с поездкой и всем остальным. Бывает, что его часы останавливаются без всякой причины, иногда от удара, но ну, не обязательно, и сами по себе начинают тикать снова, опять-таки непонятно почему. С виду в них ничего не сломано, они могут идти несколько недель подряд. Они просто капризничают. Вначале это несколько мешает, потом привыкаешь. Сейчас должно быть половина седьмого. Постучит ли хозяин в дверь, как обещал? На всякий случай Олис завел маленький будильник, который с предосторожности брал с собой, и в результате проснулся даже немного раньше. Раз уж он не спит, надо сразу браться за дело. Сейчас он один. Как будто поток велосипедистов увлек его за собой бросил по дороге. Перед ним в тусклом желтом свете виднеется улица, по которой он вышел на бульвар. Слева на углу красивый шестиэтажный дом, а напротив кирпичный домик, окружённый небольшим садом. Вчера в этом доме Даниэля Дюпона убили выстрелом в грудь. Пока Олис больше ничего не знает. Накануне поздно ночью он приехал в этот город, который едва знает. Однажды он уже приезжал сюда, но всего на несколько часов. Тогда он был ребенком и ничего толком не запомнил, кроме одного пейзажа: канал, заканчивающийся тупиком, у берега старое заброшенное судно, остов парусника. Вход в канал переграждает очень низкий каменный мост. Наверное, на самом деле было не совсем так, судно не могло бы пройти под этим мостом. Оля продолжает путь вглубь города. Перейдя к канал, он останавливается, чтобы пропустить трамвай, который возвращается из спорта. Свежевыкрашенный трамвай красно-жёлто-золотым гербом так и сверкает. Он совсем пустой, все едут в другую сторону. Трамвай тоже останавливается, и его металлическая подножка оказывается как раз перед у Олисом. Тогда Оля замечает рядом табличку, оставленную под газовым рожком с надписью: "Остановка трамвая" и цифры 6 номера маршрута. Раздается звонок, и трамвай поскрипывая медленно катит дальше. По-видимому, он закончил смену. Вчера вечером у вокзала в трамвае было столько народу, что ему так и не удалось взять билет. Контролер не мог пробраться через проход, заставленный чемоданами. Он с трудом добился от пассажиров, на какой остановке ему сойти, чтобы попасть на улицу Землемеров. По видимому, большинство из них никогда не слышали о такой улице. кое кто сказал даже будто она совсем не в этом направлении. Ему пришлось довольно долго шагать по скудно освещённому бульвару, и когда он наконец нашел нужный перекресток, то заметил еще не закрывшееся кафе. Где ему сдали комнату, не слишком удобную, разумеется, но вполне сносную. Можно считать ему повезло, ведь таскать это, в этом малолюдном квартале гостиницу было бы нелегким делом. Над достеклёно на двери и краской было выведено: сдаются комнаты. Однако хозяин помедлил, прежде чем ответить на вопрос. Похоже, он был чем-то недоволен или просто не в настроении. Перейдя бульвар Олис сворачивает на улицу Старцовой мостовой, очевидно, ведущую к центру. На синей табличке написано: Брабанская улица. Перед отъездом улиц не успел раздобыть план города. Он рассчитывает сделать это сегодня, как только откроются магазины. А время, оставшееся до восьми часов, когда обычно начинают работу в полицейских участках, он использует для того, чтобы немного сориентироваться в лабиринте улиц. Вот эту улицу, хоть и узкую, стоит запомнить. Она вроде бы длинная. ее конец сливается вдали с серым небом. Небо по-настоящему зимнее, похоже, сейчас пойдет снег. По обеим сторонам стоят кирпичные дома одинаково упрощённой архитектуры, без балконов, без карнизов, без каких-либо иных украшений. Только самое необходимое: гладкие стены, прорезанные прямоугольными отверстиями. В этом ощущается не бедность, а лишь труд и бережливость. Впрочем, по большей части дома эти заняты торговыми конторами. Строгие фасады тщательно выложены некрупным темно красным кирпичом. Надежные, однообразные, терпеливые. Грошек от компании «Хвойной древесины, Грошек от Луи Швоба, экспорта леса, марка Эленгера или акционерное общество Борекс. Экспорт леса «Хвойная древесина». древесина для промышленных нужд. Экспорт хвойной древесины. Весь квартал занят этой коммерцией. Миллионы гектаров сосновых лесов уложены в кирпичи чтобы было где хранить толстые счетные книги. Все дома построены по одной модели, пять ступенек ведут к массивной лакированной двери, обрамлённой черными табличками, на которых золотыми буквами написано название фирмы. Два окна слева от двери, одно справа, а над ними четыре этажа таких же окон. Может быть, помимо конторы здесь есть еще и квартиры? По крайней мере, снаружи это определить нельзя. Заспанным служащим, которые через час наводнят эту улицу, несмотря на привычку, нелегко будет узнать свою дверь. А что, если они войдут в первую попавшуюся и займутся экспертом древесины Луи Швоба или Марка Эленгера? Неважно. Ведь главное трудиться носовид, чтобы кирпичики укладывались в ряды, словно цифры в счетных книгах, надстраивая здание на еще один этаж из монеток. еще несколько сотен тонн счетов и деловых писем. Господа, в ответ на ваше письмо от Оплата наличными по сосне за пять кирпичей. Эта верница прерывается лишь на перекрестке перпендикулярных улиц абсолютно одинаковых составляющих, свободным ровно столько пространства, чтобы можно было пробраться между кипами бумаг и арифмометрами. Но вот более глубокая выемка, прорытая водой в многодневной терракотовой толще вдоль набережной дома, тянутся оборонительные линии отверстия, в них инстинктивно становятся более близорукими, а крепостные стены более толстыми. Посередине этой поперечной улицы течет канал, кажущийся еще неподвижным, прямолинейный коридор, в котором люди отвели воду озер, чтобы груженные лесом баржи медленно плыли к порту, а чёрт спасаясь от духоты и осушенных почв, находит себе последнее убежище ночь. Бездонная, дремлющая серо-зелёная вода, которая смешивается с волнами прилива и кишит невидимыми чудовищами. Там, за форватерами и дамбами, в океане ерется Свистящийся руй химер. А здесь эти вихри отдыхают между двумя надежными стенами. И все же надо быть осторожным и не слишком наклоняться над водой, если не хочешь, чтобы они всосали тебя. Но вскоре опять начинаются ряды кирпичных домов улицы Жозефа Жанека. На самом деле это все та же улица, продолжающаяся по ту сторону канала. Та же суровость, то же расположение окон, те же двери, те же таблички из черного стекла с теми же надписями. Зилбермана сын, эксперт древесной массы. Капитал 2 миллиона тысяч. Склад набережная Сен-Виктор 46. Грузовые причал аккуратный, штабеля бревен за портальными кранами. На заднем плане металлические ангары, пахнет мазутом и смолой. Набережная Сен-Виктор должна быть где-то рядом, в северо-западном направлении. За перекрестком пейзаж немного меняется. Ночной звонок у двери врача. Несколько магазинов, не такая однообразная архитектура. Все это придает здешним местам более жилой облик. Какая-то улица отходит вправо под более острым углом, чем предыдущие. Может быть, стоит свернуть на нее? Нет, лучше идти по этой до конца, а свернуть он успеет и потом. Над землей стерется слабый запах дыма. Вывеска сапожника, слово "продукты", написанное желтыми буквами на коричневом фоне. Хотя сцена по-прежнему пуста. Ощущение человеческого присутствия постепенно нарастает. Вот в первом этаже на Занавесках вышто аллегорический сюжет. Пастухи находят брошенного ребенка или что-то в этом роде. Молочная бакалейная лавка, колбасная лавка, еще одна бакалейная. Сейчас видны только их закрытые железные ставни, в середине которых вырезан красивый ажурный узор, веречной тарелку, вроде тех, что дети вырезают из сложенной бумаги. Магазинчики маленькие, но опрятные, ухоженные. Многие фасады недавно выкрашены, почти все они торгуют едой. Темно-желтая булочная, голубая молочная, белоснежная рыбная лавка. Друг от друга они отличаются лишь цветом и надписью над входом. Вот опять открытые ставни, дешевые занавески с вышивкой. Под деревом два пастуха в античных одеяниях поют овечье молоком голово младенца. Олис продолжает путь все тем же твердым упругим шагом, одинокая фигура на фоне закрытых ставень у подножия кирпичных домов он шагает, жизнь вокруг него еще не началась. Только что на бульваре навстречу ему проехала на велосипедах в сторону порта первая группа рабочих. Но больше он никого не встретил. Служащие, коммерсанты, матери семей, школьники все они еще не подавали голоса, не показывались о своих запертых домов. Велосипедисты исчезли, начатый ими день вернулся на несколько движений назад, подобно спящему, который, протянув руку и выключив будильник, дает себе несколько минут отсрочки перед тем, как проснуться по-настоящему. Через секунду веки подымутся, город стряхнёт с себя мнимый сон, мигом вольется в ритм порта, и когда разрешится этот диссонанс, время для всех начнет одинаковый отсчет. Оля с ранней прохожие движется сквозь эту мимолетную паузу во времени. Так человек, припозднившийся в ночи, часто не знает, какому дню принадлежит сомнительное время, в котором протекает сейчас его существование. Мозгу, утомленный вчерашней работой, тщетно пытается восстановить последовательность дней. И дело начатое вчера вечером придется заканчивать завтра, ибо между вчера и завтра больше нет места настоящему. Вконец обессиленный, он бросается на кровать и засыпает. Позже, прошнувшись, он окажется в своем обычном сегодня. Ольс шага